Глава вторая. После долгого молчания Олмер тем временем сел за стол и, схватившись за голову, уставился прямо перед собой. Лингард, возобновив хождение туда-сюда, откашлялся и сказал: "На чём ты остановился?" "А, да. Вы бы видели посёлок той ночью. Вряд ли в нём кто-то спал. Я спустился и наблюдал за ними. Они развели большой костёр в пальмовой роще. Разговоры продолжались до самого утра. Когда я вернулся и присел на тёмной веранде, в доме стояла тишина. И я почувствовал такое ужасное одиночество, что взял ребёнка из люльки к себе в гамак. Если бы не дочь, я бы точно сошёл с ума. Настолько был одинок и беспомощен. Не забывайте, что от вас 4 месяца не приходило никаких известий. Я не знал, живы ли вы или давно погибли. Патололу отказывался иметь со мной дело. Мои люди разбегались, как крысы с тонущего корабля. Для меня наступила черная ночь, капитан Лингард. Такая черная, что я сидел и не знал, чего еще ожидать. Толпа так возбудилась и разгорячилась, что я боялся, не сожгут ли они мой дом вместе со мной. Я сходил за револьвером, зарядил его и положил на стол. Время от времени раздавались леденящие кровь, вопли. Слава Богу, ребенок крепко спал, и вид ее прекрасного, умиротворяющего личика немного меня успокоил. Глядя на Нину, такую спокойную и отрешенную от происходящего, трудно было поверить, что в мире существует насилие. Однако все обстояло очень скверно, колебалось на грани. Имейте в виду, что в ту ночь с амбиром никто не управлял. Усмирять мятежников было некому. Паталоло самоустранился. Мои люди меня покинули и могли выместить на мне злобу, если бы захотели. Благодарность для них — пустой звук. Сколько раз я спасал этот поселок от голодной смерти, от полного вымирания. Всего три месяца назад опять раздал в кредит большое количество риса. В этой адской дыре нечего было жрать. Они умоляли меня, стоя на коленях. В Самбире нет ни одного человека, ни большого, ни маленького, кто не был бы в долгу перед Линкард и компанией. Ни одного. Вы можете быть довольны, ведь вы всегда говорили, что для нас это самая верная политика. Ну что ж, я и исследовал. Да, только такую политику, капитан Лингард, надо подкреплять заряженными винтовками. Они у вас были, воскликнул Лингард, еще больше ускоряя шаг, словно торопился к месту драки. На полу веранды скопилось много пыли. Она поднималась под ногами старого моряка в воздух и лезла в рот Олмейеру, заставляла его то и дело кашлять. «Да, были! Двадцать штук! К ним бы еще пальцы, чтобы нажимать на спуск! Вам легко говорить!» Побогровев, прохрепел он. Лингард плюхнулся в кресло и откинулся назад. Вытянув одну руку и положив на стол, а другую перекинув через спинку. Пыль улеглась, солнце над лесом наполнило веранду ясным светом. Олмейер встал и начал возиться со щелястыми ширмами из ротанга, висящими между столбами веранды. «Фу!» — выдохнул Рингард, «День будет жарким. Правильно, прикрой нас от солнца, я не хочу изжариться заживо». Олмейер вернулся на место и, успокоившись, сказал. «Наутро я пошел к Паталоло. Ребенка, конечно, взял с собой. Ворота со стороны реки были перегорожены, и мне пришлось идти через кусты. Паталоло встретил меня, лежа на полу, в темноте. Все ставни были закрыты. Я ничего не смог от него добиться, кроме причитаний и стонов. Он сказал, что вы, очевидно, погибли» что Лакамба вот-вот вернется с пушками Абдулы и всех перебьет. Говорил, что не боится умереть, он уже стар, но хотел бы еще совершить паломничество в святые места. Он устал от людской неблагодарности, наследников у него нет, поехать бы в Мекку, да там и умереть. Собирался просить Абдулу отпустить его, потом, всхлипывая, ругал Лакамбу «и вас немного». Вы не позволили ему испросить для себя флаг, который пользовался бы авторитетом, в этом он прав. Теперь враги накопили силу, он ослабел, а от вас нет никакой помощи. Когда я попытался возразить, мол, у него есть четыре большие шестифунтовые пушки, которые вы ему отдали в прошлом году, и я бы мог доставить порох, и вместе мы, быть может, остановили бы Лакамбу, он на меня наорал. — Каким бы боком я не повернулся, — визжал он, — белые все равно принесут мне смерть, а мне всего-то хочется стать паломником и жить в мире. — По-моему, — добавил Олмейер после короткой паузы, направив на Лингарда тусклый взгляд. «Старый дурак давно ожидал таких событий, и не только трусил что-то предпринять сам, но боялся даже заикнуться о своих подозрениях, вам или мне. Еще один из ваших любимчиков, что и говорить, удачный выбор». Лингард вдруг стукнул по столу кулаком. Хрустнула треснувшая столешница. Олмейр вскочил, опустился обратно на стул и быстро глянул на стол. «Вот всегда так». Угрюмо бросил он. «Никогда не соизмеряйте свою силу. Стол теперь можно выбросить. Это последний стол, который я спас от жены. Теперь придется сидеть и есть на полу, как туземец». Лингард смачно расхохотался. «Кончай пилить меня, как баба пьяного мужа!» Потом посерьезнев добавил: «Не потеряй я вспышку». Вернулся бы еще три месяца назад, и все было бы хорошо. Что толку теперь об этом плакаться? Не переживай, Каспар, очень скоро все будет, намази». «Что? Уж не собираетесь ли вы изгнать Абдулу силой? У вас-то не получится, я вам точно говорю». «Не я. С этим, боюсь, покончено. Очень жаль, они еще свое получат. Он их выжмет досуха». Очень жаль, чёрт, мне их правда жалко. Будь со мной, вспышка, я бы попробовал применить силу. Эх, где наша не пропадала? Однако бедная вспышка вся вышла, старая перечница. Слышь, Олмейр, ты ведь со мной на ней ходил. Правда, хороший был корабль? Всё умел делать, разве только говорить не мог. Вспышка была мне дороже жены. Никогда ко мне не цеплялась. Слышь, какой грустный конец. Пришлось оставить её старые кости на рифах. Я тебе что, чертов дурак, которому для надёжности требуется полмили воды под килем? Ладно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так ведь говорят. Но потеря, конечно, большая. Старый капитан грустно кивнул и опустил глаза. Улмейер смотрел на него с растущим негодованием. «Ей-богу, у вас нет сердца!» — не выдержал он. «Совершенно нет сердца. Думаете только о себе. До вас, похоже, не доходит, что, потеряв корабль, я более чем уверен, что это произошло из-за вашего головотяпства, вы пустили по миру меня и маленькую Нину, что теперь будет со мной и с ней. Вот что я хочу услышать. Вы привезли меня сюда». Сделали своим партнёром, а теперь, когда всё полетело к чертям собачьим, по вашей вине, заметьте, вы рассуждаете о своём корабле. О корабле! Новое судно вы ещё можете раздобыть, а вот торговля нашей здесь — кранты. Скажите спасибо Вильямсу, вашему дорогому Вильямсу. — Не беспокойся о Вильямсе, я им ещё займусь, — мрачно процедил Лингард. — А что касается торговли... Ты у меня ещё разбогатеешь, мальчик мой, не дрейфь. У тебя найдётся груз для шхуны, что привезла меня сюда? Сарай забит ротангом. В погребе 80 тонн перчи. Больше я уж не достану, к гадалке не ходи. Значит, грабежей всё-таки не было. Ты, в общем-то, ничего не потерял. Ну тогда... Эй, какого чёрта? Грабежей? Нет! Вскрикнул Олмейер и взмахнул руками. Он откинулся на спинку стула, его лицо попогровело. На губах выступила белая пена и потекла по подбородку. Глаза закатились, обнажив белки. Когда Олмейер пришел в себя, Лингард стоял над ним с пустым кувшином для воды в руках. «С тобой приключился какой-то приступ» озабоченно произнес старый моряк. Что это было? Ты нагнал на меня страху так неожиданно. Волосы Олмейера намокли и прилипли к голове, как будто он вынырнул из-под воды. Он выпрямился, хватая ртом воздух. — Позор! Немыслимый позор! Я... Лингард поставил кувшин на стол и внимательно посмотрел на помощника. Олмейер вытер ладонью лоб, И продолжил свой сбивчивый рассказ. Как только вспомню, теряю контроль над собой. Я уже сказал, что Вильямс поставил корабль на стоянку прямо напротив нашего причала, но у другого берега, там, где владение Раджи, корабль окружала столько лодок, что казалось, будто его перевозят на плоту. Все до последнего челнока в Самбире туда пожаловали. В бинокль я мог разглядеть лица, стоявших на корме. Абдулы, Вильямса, Лакамбы, всех-всех. Старый Халуй Сахамин тоже явился. Мне все было хорошо видно. Между ними шел какой-то спор. Наконец спустили корабельную шлюпку. В нее прыгнул один из арабов и поплыл к пристани Паталоло. По Потом прошел слух, что им отказали в приеме. Я же думаю, что ворота просто не успели разгородить достаточно быстро, чтобы впустить торопливого гонца. Как бы то ни было, лодка почти тут же вернулась. Я наблюдал скорее из любопытства, как вдруг заметил, что Вильямс и еще несколько человек вышли вперед и с чем-то возятся. Эта женщина тоже с ними была. Ох уж эта женщина! Олмейер поперхнулся. Казалось, приступ... Опять повторится, но неимоверным усилием он подавил его и взял себя в руки. И тут ба-бах! Они пальнули в ворота по с из пушки, и прежде чем я успел перевести дух, я от неожиданности вздрогнул, что и говорить. Они делают еще один выстрел и разносят ворота в щепки. После этого, видно, решили, что дело сделано. Уселись завтракать на юте. Абдулла... Сидел среди них, как истукан, скрестив ноги и сложив руки. Есть в компании ему, видите ли, не по чести, но быть главным в застолье всегда пожалуйста. Вильямс, отделившись от толпы, все ходил и смотрел на мой дом в подзорную трубу. Я не утерпел и погрозил ему кулаком. «Ай, молодчина!» — мрачно похвалил Вингард. «Конечно, так все и поступают». «Не можешь вступить в драку, так хотя бы позли противника!» Олмейр презрительно отмахнулся и продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы можете говорить что угодно, вам не понять моих чувств!» Он меня увидел и, не отрывая глаз от трубы, вскинул руку, будто отвечая на приветствие. Я уже решил, что после Паталоло стану очередной мишенью и поднял на флагштоке британский флаг. Другого средства защиты у меня не было. Кроме Али со мной остались всего три человека, да и те коллеги, слишком слабые, чтобы сбежать. Я бы мог вступить в бой в одиночку, злости бы хватило, но со мной был ребенок. Куда бы я ее делал? «С матерью вверх по реке нельзя отправить, вы же знаете, на мою жену невозможно положиться». Я решил не лезть на рожон, но не мог позволить, чтобы кто-то высадился на берег. Частная собственность, официально купленная у Паталоло и все такое, она моя по праву, не так ли?» Утро прошло спокойно, позавтракав на барке в присутствии Абдулы, большинство разошлись по добам, остались только местные шишки. Часа в три дня ко мне на лодке приплыл Сахамин, я взял пистолет и вышел на подмостке поговорить, но причалить не разрешил. Старый лицемер сказал, что Абдула шлет привет и желает обсудить одно дело, не поднимусь ли я на борт. Я сказал, что не поднимусь и передал, пусть Абдула мне напишет. Я отвечу, но никаких переговоров ни на корабле, ни на берегу не будет. Ещё предупредил, если кто сунется за ограду, буду стрелять, не посмотрю, кто передо мной. На это старый хрыч с оскорблённым видом воздел руки к небу и быстренько погрёб обратно с докладом, надо думать. Примерно через час шлюпки с Вильямсом и другими пристали перед домом Паталуло. Было очень тихо, никаких тебе выстрелов или криков, бронзовые пушки, которые вы в прошлом году подарили Радже, они столкнули в реку. Там очень глубоко у самого берега. Вы сами знаете, что русло в этом месте глубже всего. Часам к пяти Вильям свернулся на борт и подошел к Абдуле, стоявшему на корме у штурвала. Он долго говорил, размахивал руками, что-то объяснял, указывая то на мой дом, то на плес. Наконец, перед самым закатом, они подняли якорь и в дрейфе отошли на полмили к соединению двух речных рукавов, где, как вы сами могли видеть, торчат по сей день. Лингард кивнул. В тот вечер, как мне потом передали, Абдулла впервые за все время посетил Самбир. Его принимали в доме Сахамина. Я отправил Али в поселок за новостями. Он вернулся к девяти и доложил, что Паталоло сидел у костра Сахамина по левую руку от Абдуллы. У них там было важное совещание. Али решил, что Паталоло взяли в плен, но он ошибался. Фокус им удался. Насколько я могу судить, все было готово уже к полуночи. Паталоло в сопровождении дюжины лодок с факелами вернулся к своему разрушенному полисаду. Похоже, уговорил Абдулу пощадить его и подбросить до Пенанга на властелине островов. А оттуда он уж сам отправился бы в Мекку. Стрельбу, скорее всего, списали на недоразумение. Так оно, несомненно, и было. Паталоло не собирался оказывать сопротивление. Согласился убраться отсюда, как только корабль будет готов выйти в море. И на следующий день поднялся на борт с тремя женщинами и полудюжиной таких же, как он, стариков. По приказу Абдуллы его встретили с салютом из семи пушек. С тех пор Паталоло так и живет на корабле уже пять недель. Вряд ли он покинет реку живым. В любом случае до прибытия в Пенанг точно не доживет. Лакамба присвоил все его имущество а в обмен всучил Радже вексель на дом в Пенанге, принадлежащий Абдулле Паталоло, ни за что не доберется туда живым. Теперь вам ясно?» Олмейер несколько минут просидел молча, с потерянным видом, потом заговорил. «Ночью, разумеется, начались всяческие потасовки. Несколько человек воспользовались моментом неопределенности для сведения старых счетов. Я всю ночь продремал в этом кресле. Время от времени до меня доносились гвалт, крики, из-за чего я просыпался и хватался за револьвер. Никого, правда, не убили. Пара пробитых голов, мелочи. Рано утром Вильямс еще кое-что придумал, чему я совершенно не удивился. Как только рассвело, они принялись устанавливать флагшток в дальнем конце поселка, где для Абдулы сейчас строят дома. После восхода солнца вокруг флаштока собралась куча народа. Пришли буквально все. Вильямс стоял, прислонившись к шесту, обняв эту женщину за плечи. Для Патололо принесли кресло. Лакамба стоял по правую руку от старика, пока тот говорил. Собрались все жители Самбира, женщины, рабы, дети, все до единого. Патололо выступил с речью. Он сказал, что милостью Всевышнего отправляется в паломничество. Скоро сбудется самое заветное желание его сердца. Потом, повернувшись к Локамбе, попросил справедливо править в его отсутствие. Они разыграли комедию, Лакамбе уверял, что не заслужил такой чести, Паталоло настаивал, бедный старый дурак. Как ему, наверное, было горько. Его принудили унижаться перед мерзавцем, упрашивать разбойника, чтобы тот его ограбил, Старый Раджа был до смерти напуган, как бы то ни было, ритуал он выполнил, и Лакамба, наконец, согласился. После этого к толпе с речью обратился Вильямс. Он сказал, что по дороге на запад Раджа, то есть по Талоло, встретится в Батави с великим белым правителем и заручится покровительством для Самбира. А до тех пор я, Оранг Бланда, ваш друг, подниму флаг, под которым вам ничего не будет грозить, и поднял голландский флаг. Его шили ночью в торопях из обрывков холстины, флаг получился тяжелым и повис на шесте, а толпа стояла и пялилась. Али говорил, что все ахнули от удивления, однако никто даже не вякнул. Один лакамо вышел и громко объявил, что в течение дня каждый житель поселка должен пройти мимо флага с непокрытой головой, поклониться ему и произвести салям. — Черт подери! — воскликнул Рингард. — Но ведь Абдулла британский подданный. Абдуллы там вообще не было, он в тот день не спускался на берег. Однако Али хватило ума заметить, что на толпу были направлены пушки властелина островов. Они зацепились верпом за берег и развернули барк по течению так, чтобы можно было дать по поселку залп всем бортом. Ловко придумали, а? Да только о сопротивлении никто даже не думал. Оправившись, некоторые начали насмешливо ворчать. И только Бахасун наскакивал на Лакамбу с громкими упреками, пока один из людей Лакамбы не трахнул его по голове палкой. «Смачный», — говорят, — получился треск, после этого насмешки прекратились. Паталоло ушел, Лакамба занял его место в кресле у флагштока, толпа разволновалась, словно не могла решить, разойтись по домам или остаться. Вдруг за спиной у Лакамбы поднялся переполох. На Вильямса набросилась его спутница. Али, говорил, налетела на него, как дикий зверь. Но Вильямс скрутил ее и повалил на землю. Никто точно не знал, из-за чего она разъярилась. Одни говорили из-за флага. Вильямс сгреб ее в охапку, бросил в лодку и отвез на корабль Абдулы. Первым поклониться флагу подошел Сахамин. За ним потянулись другие. К обеду в поселке все успокоилось. Али пришел и все рассказал. Олмейер протяжно вздохнул. Лингард вытянул ноги и потребовал. Дальше. Олмейер как будто боролся с самим собой. Наконец выдавил. «Худшее еще впереди. Неслыханные вещи. Позор». Немыслимый позор!